— Оттого. — Ой, а как же потом? Тая подняла на Тимку глаза, уже готовые пролиться слезами. — Да перестань ты! — с досадой сказал Тимка. — Чего ты? — Как только так сразу реветь? — Видишь же! Вон он, дружок, бегает, живой и здоровый. Мы с Борькой тогда в мусорке банки из-под пива и коки собирали, и во сырье сдавали. Но я услышал, как он плачет. В мусоре его откопал и домой принес. Папаша с Борькой против были. Говорили, все равно подохнет. А мать разрешила оставить. Мы с ней лупки ему на лапы сделали. У него все и заросло. Ну, только маленько хромой остался. Но ему вроде и не мешает. Тая подозвала дружка, вывернула карман и отдала ему все печенье из кулька, которое она по привычке взяла с собой на прогулку. — Зря! — прокомментировал Тимка. — Теперь его точно с непривычки по нос проберет. — Извини, — огорчилась Тая, — я не знала. Я ведь это печенье сама ем и ничего, только толстею. А у меня никогда собаки не было. Я всегда хотела, но папа не разрешал. А здесь вообще некуда соседи. — Да большая радость! — отмахнулся Тимка. — Глупый он и веселый, толку никакого. Самое большое счастье — нажраться дряни какой-нибудь и дрестать всю ночь. Ну, кого в помойке нашли... Там и судьба такая. — Не говори так, Тима, — попросила Тая. — Дружок хороший. — А я разве про дружка? — удивился Тимка. — Да и ладно. Скажи лучше, как там твои занятия с Дмитриевским? Сечешь теперь в компьютере-то? — Да, в общем, уже разбираюсь немного, — сказала Тая. — Основные вещи. А так он мне задания на листочке заранее пишет, как будто бы задачи олимпиадные. Ну, я сама сажусь и все оформляю, а если ошибки какие, он объясняет, как сделать. — И как ты с ним-то? Ничего? Не собачитесь больше? — Нет, что ты. Мы с ним наоборот. Разговариваем, как англичане в английских фильмах. И все время раскланиваемся и расшаркиваемся, словно придурки какие-то. У меня от этого через полчаса как будто клей во рту делается. Так и хочется сплюнуть куда-нибудь на пол или хоть в катку от фикуса. Я бы и плюнула на все это. Ну, во-первых, интересно все-таки на Олимпиаде это из себя попробовать, а во-вторых, у него бабушка классная. Я в нее просто влюбилась, честное слово. Она так интересно рассказывает. Про чего рассказывает-то? Ну, в основном это какие-то истории про их предков, но получается очень занятно. И кроме этих предков там много всякого другого ужасно интересного. А главное, Александра Сергеевна так рассказывает, как будто она сама там была и своими глазами видела, пусть это даже сто или двести лет назад случилось».